Глава 49 Дорогою Мак-Аллен, у которого была превосходная соломенная шляпа, старательно снабжённая всем, что только может предохранить англичанина от южного солнца, удивился, увидав меня с непокрытой головой. «Я заметил», — прибавил он, — «что в тёплых странах чёрные волосы принимают какой-то обожжённый оттенок, что делает их более прочными». На севере брюнетки лишены этого, и как будто обесцвечены. Это бледные статуи, головы которых украсили бархатом или чёрным атласом. У вас же детей солнца, золото всегда рассыпано повсюду. Это намёк на мою белокурую прятку, не так ли, господин Макалон? Нет, честное слово, я не думал об этом. Я только любовался вашей кудрявой головой, и я могу сказать вам совершенно просто, так как я почти наивен с вами, что я нахожу вас необыкновенно красивой, мадмоазель Люсиена. Я с изумлением взглянула на Макалана, по какому поводу делает он мне этот неуместный комплимент. Очень оригинальный человек этот англичанин и наиболее загадочный из всех его соотечественников. В приморских странах много типов проходит перед глазами таким образом, У меня была точка сравнения, и я не находила в нём ни сдержанности манер, ни холодности физиономии, представляющих такой резкий контраст с нашей пылкой южной живостью. В нём было столько мягкости и грации, что его можно было упрекнуть в отсутствии достоинства, свойственного британской расе. Его лицо было прелестно, и черты напоминали бы собою греческий тип, если бы несколько вздёрнутая верхняя губа, в противоположность всему, не выдавала в нём англичанина. Он был причёсан и выбрит с необыкновенным старанием. Его сверкающее белезные бельё не мешало его рукам казаться такими же белыми, как руки изысканной женщины. У него была необыкновенно маленькая нога, обутая в такие ботинки, что он сейчас мог бы ехать на бал. Словом, во всей его фигуре было что-то аристократическое и изящное, что должно было делать меня рядом с ним очень простоватой и грубой. Это происходило не потому, что я была высока или массивно, Я была вполне южанка по тонкости моих черт, но я была смугла, как мавританка. Мои густые волосы развивались во все стороны. Я не носила перчаток, я умела руками ловко отстранять ветки, не колясь шипами, и в моём костюме не было ничего такого, что могло бы смягчить суровость траура. Взволнованный и несколько восторженный вид, с которым Макалон любовался мною, показался мне странным и подозрительным — По моему мнению, он не мог так любоваться мною. Был ли этот человек привыкший к успехам и пытавшийся ухаживать за мною, или дерзкий наблюдатель, желавший польстить моему женскому чаславию и таким образом узнать мои недостатки? Он увидал в свою очередь, что я рассматриваю его, и начал улыбаться, что смягчило неправильность его губы и обнажило его белые зубы. Он сказал мне: "Не смотрите на меня с таким недоверием. У вас Сенак дабывает ужасный взгляд, которого можно было испугаться, если бы он не смягчался очертанием ваших бровей и мягкой тенью ваших ресниц. Ведь я же вовсе не говорю вам французских мадригалов. Вы прекрасно знаете, что вы такое, и это, вероятно, в тысячный раз прохожий преклоняется перед вашей красотою. "Господин Маккалон", ответила я ему. "Я не выслушиваю размышлений прохожих, и я не привлекаю на себя их взглядов". Никто из моих родных, никто из моих знакомых, никто из моих друзей никогда не говорил мне, что я хороша собой. Значит, в этой стране все слепы. Здесь, как и повсюду, относятся с большим уважением к молодым девушкам, уважающим себя. Вы мне даёте урок, которого я не заслужил. Ничто в мире не возбуждает во мне такого уважения, как красота. Я был в Италии и в Греции, и в Греции. Единственное лишь для того, чтобы полюбоваться на самые чистые типы искусства и природы. Смотрите на меня, как на педанта, вкрив и в кость толкующего о своих артистических впечатлениях. Но примите меня лишь за бескорыстного наблюдателя, который говорит вам «Вы красивы». Точно так же, как сказал бы вам «Вас хорошо освещает солнце». «А раз меня хорошо освещает солнце», — возразила я, не переставая строго следить за ним, — «то скажите мне». Похожи ли я на моего отца? По его лицу скользнула лёгкая тень пренебрежения. "Я не думал в эту минуту о маркизе де Валанже", ответил он. "Но а так, как вы хотите, чтобы я о нём думал? И чтобы я вам сказал?" "Нет. Вы на него не похожи. Ни чуточки не похожи". Я вынуждена была скрыть от него моё замешательство, что далось мне нелегко. Мы подходили к опасному входу на зелёной площадке. Я пошла впереди. Пользуйтесь тем, что солнце так ярко светит, сказала я ему. И делайте то, что я буду делать. Поставьте вашу правую ногу сначала сюда, а вашу правую руку вложите в это железное кольцо, куда я вкладываю мою. Не выпускайте его, пока ваша левая рука не схватит ветку, которую я держу. Не развлекайтесь ничем посторонним, и в случае, если поскользнётесь, рассчитывайте на ваши руки больше, чем на ноги. Я спускалась ловко, как человек привыкший А Маккалон следовал за мной, улыбаясь. Он был очарован зелёной площадкой и, по-видимому, лишь наслаждался прохладой и живописностью. Но я прекрасно видела, что он изучает местность, как судебный следователь, занятый расследованием преступления. "Я знаю, о чём вы думаете", сказала я ему. "До вас дошли слухи, что именно сюда меня привели, когда возвращали моей бабушке. И вы спрашиваете себя, как могла пожилая женщина сюда спуститься. Мне очень трудно вам объяснить это. Когда вода убывает, то ходят по песку и спускаются вон по той очень удобной тропинке, которую вы видите перед собою. «Благодарю вас за разъяснение», — спокойно ответил Маккаллан. «И я хочу воспользоваться им в интересах истины. Если позволите, то я мигом набросаю маленький план этой местности». Он вынул из кармана записную книжку и торопливо написал в ней несколько строк и затем продолжал. «Мне говорили, что это место почти недоступно. Я вижу, что меня обманули. Оно очень красиво». Не позволите ли вы мне сорвать здесь цветок? Разумеется. Да, хотя право я не понимаю, какое отношение может иметь он к вашей экспертизе. Это, сказал он, вкладывая цветок в свою записную книжку, это совсем другое дело. Это воспоминание. Воспоминание о чём? Воспоминание о вас. Не можете ли вы мне сказать название этого растения? Это дикий муфли. Но его учёное название, мне говорили, что вы ботанистка. Не напишете ли вы это название в моей записной книжке? Вы хотите знать мой почерк? Так как я никогда не писала ничего такого, в чём не могла бы признаться, то я не колеблюсь удовлетворить вас. Я написала латинское название растения, и он попросил меня прибавить ещё и число. Он всё улыбался, и в этой улыбке было что-то невозмутимо спокойное, раздражавшее меня. Он начал разговор, охотно расспрашивал меня о произведениях и о особенностях нашего края, о красотах прилежащих деревень и даже о моих вкусах и занятиях. Он делал вид, что хочет сократить время, занимаясь всем, чему угодно, только не делом. И я думала, что должна удовлетворить его притворное или искреннее любопытство. Так как я была главным предметом его наблюдений, и я прекрасно видела, что он во что бы то ни стало хочет установить своё личное мнение на мой счёт. Как это могло случиться? вскричал он несколько внезапно. Что Мариус де Валанжи мог калибацей исполнить свой долг относительно вас? У Мариуса нет долга относительно меня, ответила я. О, извините меня. У него был долг, когда он думал, что вы будете богаты. Мне хочется презирать этого хорошенького мальчика. А я запрещаю вам это, милостивый государь. Вы забываете родство? Да, я всегда о нём забываю и прошу у вас извинения. Но почему вы защищаете его? Потому что он не сделал мне никакой несправедливости, которую я знала бы. Я сама нарушила нашу помолвку. Вы были несправедливы. Значит, вы его не любите. Вот нескромный вопрос, господин Макалон. «Клянусь вам, что я не имел этой мысли. Ах, как вы несправедливы, бедное дитя, относясь ко мне с таким недоверием». Это восклицание было произнесено таким искренним и симпатичным тоном, что я испугалась, что я действительно несправедлива, держась так на стороже. Я ответила ему, что всегда питала к Мариусу лишь братские дружественные чувства и что рассчитываю сохранить их. «Разве у него есть недостатки, не допускающие развитие более полного чувства?» Продолжал Макалон: Не подозрителен ли он, не ревнив ли? Я могла ответить ему лишь смехом, от которого не в силах была удержаться. Я вижу, что в нём нет этих недостатков, сказал адвокат с некоторым удивлением. Теперь позвольте мне вам сказать, что если бы вы были девушка осторожная, тревожащаяся тем, что о вас подумают, и дорожащая своим благосостоянием, то вы должны были бы удержать его вчера и не допустить, чтобы он поддался трусости и неблагодарности. Избавьте поведение моего кузена от эпитетов, которых я к нему не применяю, и будьте уверены, что я не настолько осторожная девушка, чтобы принимать тяжёлые жертвы. Если я должна всё потерять, то я никого не хочу впутывать в моё несчастье. Мы поднялись уже на луг и увидали вдали Фрюмэнса, прогуливавшегося с Жени по тропинке. Кстати, продолжал Маккалн. Фрюмс ваш друг? Так как он ведь ваш лучший друг, не правда ли? Может быть, ответила я Уклончо. Прекрасно. Почему же он не женится на мадмуазель Жене, в которую он, как говорят, сильно влюблён? Потому что Жене отложила свою свадьбу до окончания моих дел. Жене любит его? Жене его глубоко уважает. Она совершенно права, что за превосходный и достойный молодой человек. И даже можно сказать, какой возвышенный ум. Не правда ли? Вы такого же мнения? Да, моё мнение одинаково с вашим. Я знаю, что он вас воспитывал, и я спрашиваю себя, кто на кого влиял, учитель или ученица. Как могла бы девочка влиять на такого способного и серьёзного профессора? Говорят, что он любит вас до обожания. Я нахожу это слово слишком преувеличенным. Я понимаю его в чисто отеческом смысле и удивляюсь, что оно вас оскорбляет. Я почувствовала, что краснею. Макален сам того не зная коснулся романа моего детства, той страсти, которую я так своевольно приписала Фрюмэнсу и от которой я так глупо расчувствовалась, но о так, как об этом романе знала только я одна, то я прекрасно поняла, что напрасно возмутилась словом обожание и, кажется, покраснела ещё больше. Макален сделал вид, что не замечает этого, и прибавил: "Со мной легко может случиться, что я употреблю французское выражение, тонкость которого я не вполне объясняю себе". Я сожалею, что вы не любите английского языка и что вы не хотели изучить его. Мы с вами гораздо скорее поняли бы друг друга. Я спросила его на чистом английском языке, почему он приписывает мне пренебрежение к его родному языку и нежелание говорить с ним на нём. Его удивление ещё усилилось, и с этой минуты мы с ним почти всегда говорили по-английски. Он нашёл, что я его хорошо знаю и что у меня прекрасное произношение. А когда я просила его сказать, откуда это он почерпнул такие ложные слухи обо мне, он притворился, что не помнит. "Не госпожа Ле Капефорд наговорила вам обо мне, как о своей вольной и несколько странной особе". "Не очень возможно", ответил он небрежно. "Я не помню хорошенько. Эта барыня говорит очень много, и я не слушаю её настолько внимательно, чтобы придавать серьёзное значение её словам". Вам придётся внимательнее её слушать, возразила я. Так как вы вернётесь к доктору Реп? Разве я вам говорил это? Ну, да, я рассчитываю пробыть у него всё время, пока останусь здесь. Разве вас это тревожит? Нет, наоборот, это меня успокаивает. Я доволен вашим ответом и приму его к сведению. Как и все другие. Да, ответил он с лёгким колебанием, подмеченным мною. Но жени Фрюманс шли нам навстречу, что избавило его от объяснения.